готова спросил парень, обычно вещавший в мегафон. «Всегда готова ответила я и поклялась вслух, что во время гонки не задействую волны себе на пользу, а противнику – во вред. Хотя какой резон в клятве, если не вижу дурацкие гребни и впадины? Тысяча висов перекочевала в карман к организаторам для пополнения рисковой кассы. Зрители переговаривались и изучали меня и тачку от Алиса. Они не могли определиться, плюнуть им и отправиться в столицу или остаться и поглядеть на заявленное бабье состязание. Некоторые так и сделали, попросту уехав, и склоны поредели. А оставшиеся зеваки не торопились делать ставки. Выполнив необходимый минимум дел, я повела машину к стартовой черте, туда, где стоял торнадо южанки. Мэл общался с девицей весьма эмоционально и жестикулировал. — Заметь, она сама выбрала способ пари. Никто не тянул за язык. — услышала я ответ Эльмиры, подъехав. — Откажись от гонки, — потребовал Мел. — Это смешно. Кому и что доказываешь? — Почему смешно? Твоя подружка отнеслась к пари вполне серьезно. Я предложила, она поддержала. — Когда-нибудь ты огребешься, — процедил он и повернулся ко мне с решительным видом. «Следовало давно сказать, а я не мог. Эва, несколько дней назад она подкараулила меня после работы...» «Подкараулила?» — фыркнула Эльмира. «Мы встретились случайно, как в кино». Подкараулила и сказала, что хочет поговорить по важному вопросу. ну им внезапно поцеловала. «Эва, это вышло случайно. Я бы врезал ей, но женщин не бью». «Довольно?» — обернулся он к смуглянке. «Теперь твоя очередь». «Выполняй условия». Та рассмеялась. «Что поделаешь? Я передумала спорить. Терпение не моя черта, а ты не пошел навстречу. Так что я выбрала игру поинтереснее. В отличие от тебя, твоя подружка посчитала мое предложение актуальным. Не мешай, дай нам развлечься». Вот почему они общались на «ты». Вот почему в последнее время мэл периодически впадал в задумчивость, витая где-то потому что они столкнулись, случайно или нет, и поцеловались. А может, дело не ограничилось поцелуями? Наверное, в привычном состоянии меня бы потрясли слова Мэла о том, что он встречался с девицей за моей спиной и скрылся и факт. Да еще позволил поцеловать себя и не оттолкнул, а наоборот притянул южанку. Боже, в голову полезли бы картинки, одна красочнее другой. Вместо гонок я сгоряча бы ринулась домой, чтобы собирать вещи и паковать чемоданы. Но сегодня настойка паратиры булькала в ушах, и приобретенное бесстрашие подсказала мне, что мэл терзаясь раскаянием, мечтал повернуть время вспять. Он и подумать не мог, что случайная встреча с Эльмирой будет иметь последствия. Бессмысленно обвинять Мела в неверности. Он, как и я, стал жертвой хитроумной стратегии – Ибо дочка дипломата пошла в наступление по всем фронтам, обработав нас обоих. И теперь, посмеиваясь, наблюдала за реакцией. Вместо того, чтобы ныть и виноватить Мэла, следовало зарядить хороший хук и вышибить баракуде зубежки, подготовив платформу для вставной челюсти. — Если я выиграю, ты исчезнешь из моей жизни. Навсегда. Нам двоим тесно в одном городе. — Не проблема усмехнулась Эльмира. «Хотя мне дышится прекрасно. Потому что я не обращаю внимания на Машкару», сказал ее взгляд. «Она не воспринимала меня всерьез. Ни как препятствие, ни как достойную соперницу». Чем могла ответить безбашенная экстремалки бледная поганка, не невидящая волны? «Эвка, я не разрешаю тебе, слышишь?» вклинился Мел. «Ты сейчас же сядешь в турбу, и мы поедем домой». «Нет, Гошик, нужно закончить начатое, и, пожалуйста, больше не шали!» Он помрачнел и отвел взгляд. Слова, сказанные в замызганной кондейке вулкана, больше полугода назад вернулись бумерангом. Тогда мой случайный поцелуй со случайным парнем из клуба подвел Мелла к пропасти, и он едва не совершил убийство. А сейчас мы поменялись местами. И пусть, соглашаясь на пари, я не знала о провокации девицы. Признание Мэла подтвердило – это начало. Дочка дипломата не остановится, пока не разведет нас в разные стороны шантажом, лестью, обманом и интригами. Ее заинтересовало, как долго выстоит пара столичный принц плюс слепая мышка и выдержит ли наши отношения проверку трудностями, ревностью, подозрениями, недоверием. «Наверняка на нас с Мелом уже сделаны ставки, и невидимые зрители ждут развития сюжета». Мел хмурился, кусая щеку изнутри. «Щелк!» На экране высветились цифры 60 «Бесполезно переубеждать, да?» «Да, впустую. При всех различиях мы с Мелом похожи в одном. И он, и я – редкостные ревнивцы, и не остановимся ни перед чем», поскольку отравлены разрушающим чувством. Все или ничего. И Мэл понял это. — Ладно. — согласился, прислушиваясь к своим мыслям. — Но при одном условии. Ты поедешь на Турбе. — Почему? У меня хорошая машина. — Я не доверяю ей. А у Турбы максимальный уровень безопасности. Она выдержит лобовое столкновение. Быстрее, если хочешь участвовать. Рокировка произошла в считанные секунды. Машина Алиса заняла место на отсыпке, а Турбомела встала у стартовой черты. «Так, температура в норме. Черт, бензина не хватает. Дэн, далей крикнул он, высунувшись. Дэн подогнал свою машину и, засифонив шланг, начал сливать бензин из бака. К нему присоединился Макис. «Помочь?» — спросила Эльмира, наблюдая за суетой. «Отвянь!» — огрызнулся Мэл и вытащил из бардачка мятую квитанцию с пером. «Запоминай!» — сказал, чиркая на обратной стороне бумажки. «Это твоя трасса. Первый поворот, и ты попадаешь на магистраль. Здесь двухстороннее движение, но встречные полосы разделены, так что будешь обгонять только тех, кто едет с тобой в одном направлении. Затем свернешь вот здесь». «Смотри, не пролети мимо. Дальше будет развязка. Ты должна попасть сюда». Провел он жирную косую черту. «Тут самый трудный участок. Встречка. И всего две полосы. Дальше...» «Он провел пунктирную линию. Идет небольшой участок с ремонтными работами, снижая скорость заранее. Потом поворот, и опять дорога со встречной. Но там легче. Машины попадаются нечасто». — Последний поворот, и ты на финишной. Под рукой Мэла вырисовался замкнутый контур, отдаленно напоминающий перекушенный параллелограмм. — Нет. — скомкал он бумажку. — Я поеду с тобой. — Исключено. — сказал Дэн, поднимая с курточек. — Правила запрещают. На гонках катались в одиночку, чтобы избежать недоразумений и конфликтов. Если водитель, вцепившись в руль, видел только дорогу, то руки пассажира были свободны, и он мог бросить в машину соперника поражающее заклинание. Например, любрицы под колеса, обеспечив юз. Или не були, чтобы лишить обзора. «Я поговорю с ними», — вскинулся мэл «Объясню, что Эвка ни разу не ездила по трассе». «Некогда», — ответил Макис и, вынув шланг, закрутил крышку бензобака. Осталась минута. Мел взъерошил волосы. Это же сумасшествие. Эва, что мы делаем? Ты вбила в голову очередную глупость, а я согласился. Наплюй на эту дрянь. Кивнул он в сторону серебристого торнадо. Не могу. Дело принципа. Я села за руль турбы. Заняла место Мела, а сам он устроился рядом. Странное ощущение. Обычно происходило наоборот, а сегодня... Получилось шиворот на выворот. Он испытывал похожие чувства. «Никогда не сидел здесь. Непривычно». мэл споро отрегулировал высоту водительского сиденья с подголовником и пристегнул меня ремнями. Вынул из бардачка перчатки с обрезанными пальцами. «Надень. Это главелетты. Руки не потеют и руль не проскальзывает». Я завела двигатель и прислушалась. «Мы... «Не сработаемся. Надо ехать на той машине!» «Сработаетесь, я обещаю!» Мел погладил приборную панель и пристроил схему маршрута. «А насчет раскрашенного пугала? пена Когда финишируешь, убегай от меня далеко и прячься. Зарывайся поглубже!» «Понятно!» — кивнула согласно. «Я заставлю рассказать все, откуда взяла тачку» о чем вы поспорили как тебе пришло в голову использовать пара главное не спеши даже если проиграешь плевать нет ничего важнее жизни слышишь цифры на экране уменьшались 31 30 девять Эвка, прости меня за поцелуй я не хотел честно 25 24 23 гош все в порядке Ты не виноват. Боюсь за тебя. Боюсь больше не увидеть. Мы с Дэном поедем следом. Поведем тебя. Ты не веришь, что я смогу, констатировала очевидное Как поверить, если значок трусиха из трусих можно вешать мне на грудь? Но я должна поставить Эльмиру на место, иначе за ней придут другие. Мел взял мое лицо в ладони и крепко поцеловал. 18 Семнадцать. «Шестнадцать». «Я поеду вместо тебя!» Пришло ему в голову. «Вылезай!» «Того?» Покрутила я пальцем у виска. «Это ты вылезай! И побыстрее! Мне нужно сосредоточиться!» Мел неохотно выбрался из машины. «Затонируй окна!» Вспомнил он. «Когда свернешь, на магистраль ослепит солнце! Не высовывайся целиком!» Глянула и нырнула обратно. «Между фурами не вклинивайся!» Зажмут ради смеха. Что еще? Перед закрытыми притормаживай. На перекрестках снижайся. Черт! Эва, что ты творишь? Внимание! Проревел голос из мегафона. 10 девять, восемь. Цифры уменьшались и на экране. Я поглядела на соперницу. Она улыбнулась в ответ. С нисходительной улыбкой человека, уверенного в победе. Эльмира не сомневалась, что финиширует, когда я едва-едва проползу первый круг, если вообще смогу тронуться с места. Темные стекла поднялись, отгораживая меня от Мэла и от Южанки, отгораживая от болельщиков, столпившихся у стартовой черты. Букмекеры скучали, все ставки легли на победу дочки-дипломата. Я смогу, я сумею, я сделаю. 4 три... Два. Один. Ноль. Педаль в пол. Поехали. Полетели. Примечание автора. Лубрицы. Перевод с новолатинского скользкий. Небули. Перевод с новолатинского туман.